Глава девятая. Марк. Она ему не ответила, прикинь? Ха-ха-ха. Булка ржет и не унимается. Феликс, ну ты прикинь? Марку не ответила телка. Магнитные полюса Земли поменялись. Иссякли. Заткнись. Качаю головой. Булка смеется так заразно, что редко, когда удается сдержаться и не засмеяться за компанию. Но сейчас нифига не смешно. Скорее, это у Марка полюса магнетически иссякли. Стебется за компанию и Феликс. Мы сидим на лавочке в парке. Ну как на лавочке? На ее спинке. На самой лавке мокро. Дождь сегодня с утра моросил. Хочется сухой теплой осени, но, видимо, закончилось уже. Настало время дождей и холода. А вот и Идальга. Булка кивает в сторону дорожки, на которой показывается Семён. «Как всё прошло, всё. Присунул?» Выкрикивает, хотя Семён от нас ещё в метрах в семи. «Радич тебе сейчас за длинный язык» в глаз присунет. Теперь уже Феликс ржёт с булки. «Кулаком!» «Ты, придурок, Була, не ори!» Семён бутафорски замахивается на друга, и они в шутку толкаются. Парни думают, что Сёма подкатывает калинки Чупрановой с третьего курса с экономического. Но на самом деле он уже давно подкатил. И совсем не к Чупрановой. Шашни у него с нашей новой преподшей по фонетике. И похоже, это уже не просто шашни. Всё серьёзно там. Идём. стою с лавки, хотя так в лом идти на пары. Мы и так с парнями одну закосили. Ну, точнее, не совсем закосили. Просто благодаря булке препод расписание перепутал и не пришёл. Вот и отдохнули. Ну, а Сёма отошёл, так сказать, по делу. Пара свободная не только у нас была. «Перемена же длинная», — отвечает Феликс, явно не желая выдвигаться куда-то. «Так, а пожрать?» — возмущается на него Булка. «Тебе абы пожрать», — качает головой семён «Слышь, а тебе присунуть». «Хорош уже». Забрасываю рюкзак за спину. «Идем в столовую. Мне надо кое-кого увидеть». «Раз, два, т...» «До трех я досчитать не успеваю, как булка тут же подхватывает». «Ну, моя оплошность чё?» «О, Марк, у нас теперь за телками бегает. Слышал, Сём? Прикинь!» «Кто-то сейчас точно по роже огребет», — ржет Феликс. «Блин, вы обкуренные, что ли?» — качает головой семён. Нет, просто хозяйка клетчатого шарфа вчера отморозилась во время переписки со мной на предложение подвести её. Ну, спасибо, Сёма. Теперь и тебе весело. Отлично. Я спонсор сегодняшней ржаки. Ни в чём себе не отказывайте, парни. Она мне действительно вчера не ответила. Оно и не удивительно Девчонка забитая. Может, подумала, что есть и бусь над нею? Возвращаемся с парнями в универ. В столовой уже аншлаг, и все столики заняты. Феликс сливается поболтать с какой-то тёлкой. Сёма и Булка покупают еду. А я обнаруживаю за самым крайним столиком в углу веснушку с какой-то девчонкой. Отлично, двух зайцев. Кого подвинем? Спрашивает семён вручая мне мой поднос. «Пошли». Киваю на крайний столик. семён прищуривается и распознает, кому я предлагаю подсесть. Бросает на меня короткий взгляд, поджав губы, чтобы сдержать улыбку. Но не комментирует. «Девчонки, тут все занято. Вы не против, если мы вас потесним немного?» Плюхаюсь на диванчик прямо рядом с Веснушкой. Рыжая едва не давится своей шаурмой, а ее подружка вообще каменеет. Особенно, когда булка закидывает ей за спину руку, развалившись на диванчике. Это общественное место, так что, конечно, вы можете присесть. Смело, если сравнивать с ее прошлым «Спасибо» выдает на одной ноте Веснушка, И тут же резко замолкает. Она перестает жевать и сидит с ровной спиной, будто ей доску приколотили к позвоночнику. Меня это вдруг забавляет. Я забыл соус. Можно у тебя немного возьму? Решаю смутить ее еще сильнее. Интересно становится посмотреть, как отреагирует. Откусываю край своей шаурмы и углом смазываю соус с ее, а потом с аппетитом откусываю снова. Ммм, это тартар? Я обычно беру пикант соус. Люблю горчицу, но и этот ничего так. Говорю вполне искренне, но не без цели, конечно. Веснушка реагирует именно так, как я и предполагал. Задерживает дыхание, глядя расширенными глазами на свою шаурму. Несколько раз моргает, а потом переводит на меня ошарашенный взгляд. Можно было бы предположить, что она дико брезглива, но что-то мне подсказывает, что причина в ином. «Да, это тартар Приглушенно шелестит она. И я планировала съесть его сама. Боковым зрением замечаю, семён старается усиленно жевать, чтобы выглядеть беспристрастно. А булку, бедолагу, сейчас порвет от смеха. Он сдерживается из последних сил, но уже лопается. Наступаю ему на ногу под столом, чтобы не вздумал, и он не находит ничего лучше, Чем прицепиться к подружке веснушки еще, как мне кажется, более зашуганной. А ты, и смотрю, жадная. Деланно оскорбляюсь. Я ведь только попробовал. Шарф тебе хотел вернуть, но теперь... Вообще-то я и собирался вернуть ей ее шарф, но тут замечаю, как в дверях столовой появляется Анжелика. Она осматривает весь зал в поисках кого-то. И я знаю кого. Меня. Лика геймерша и подруга Семёна. Очень-очень странная подруга. Она действительно крутая геймерша и даже сделала как-то Семёнов сетевой, даже без читов. С тех пор они стали общаться, играли на видеосвязи. Один раз я пришел к нему как раз в один из таких моментов. Сёма игру свернул, а камеру вырубить забыл. И Лика по ту сторону пару часов наблюдала, как мы с другом болтали, немного позанимались на турнике, а потом обсуждали тёлок. Короче Лика решила, что влюбилась. к ее сожалению, И, моему счастью, она, мягко говоря, оказалась не в моем вкусе. Однажды на вечеринке в клубе я ей честно сказал, что между нами не огонь, и лучше поискать другие варианты. Анжелика и не подумала оскорбиться. Вместо этого она превратилась в реальную сталкершу. Появлялась и в скала скалоклубе, и барах, и в спортзале. Везде, где я часто бывал. Но последний ее финт превзошел любые предположения. алика классный программист, как я понял из слов Семена. И у нее есть друзья в Даркнете. В общем, не знаю как и через кого, но она сделала себе поддельные документы. Диплом препода информатики и приписала в паспорте несколько лет. Замазала татухи, выдернула пирсинг и перекрасила волосы из оттенков розового сплошной темной. Теперь Лика – лаборант кафедры информатики МГУ. И теперь даже в универе от нее нет покоя мне. Она нащупывает взглядом нашу компанию. Взгляд останавливается на мне. И ее губы трогает улыбка. От улыбки этой у меня мороз по коже. Вот же ж мать твою. семён прав. Тут надо отшить так, чтобы поняла. И это не просто слова или даже грубость. Так Анжелика не понимает. Надо иначе. А теперь что, не отдашь? Удивленно смотрит Веснушка. Это же мой шарф. Отдам, девочка, отдам. Только мне, пожалуй, нужна твоя помощь в отместку. Отдам, но я забыл его в пакете в раздевалке. Спустись после следующей пары, окей? Хорошо. Насупливается, сморщив свой веснушчатый нос. Есть у меня для тебя, веснушка, одно предложение. Обоим выгодное. Вот и поговорим.